Глава восьмая «Господин барон, поднимайтесь!» Звонкий мальчишеский голос, отражаясь от стен колодца, заполнил его целиком. В мутном пятне света наверху показалась лохматая голова. Да, глубоко мы уже закопались. Еще уровней семь, и можно будет пробиваться в сторону реки, если вода сама через грунт не просочится интересно что от меня нужно неужели звон колокола мне не почудился сосредоточиться и создать плоскость пустоты отсекая нарезанный на кубики пласт блоки достануты без меня теперь схватиться за веревку ногу в петлю не сильно дернуть лампу можно не забирать рабочим пригодится господин барон ангус с башни просил передать войска Николас начал тараторить едва моя голова появилась над краем колодца. «Много! Ангус, говорит, алые драконы, что делать-то? Тревогу трубить или обождать?» Для начала успокоиться, хмыкнул я, не удержавшись, и переодеться. «Тиана, где?» «Госпожа в тронном зале, и мастер Годвер, и Карстен, и все!» «Вот и хорошо. Предупреди, что я сейчас буду». Парень, похоже, ждет битвы, от того и возбужден сверх меры. «В его возрасте это кажется отличным приключением». «Ничего, это он с непривычки». В замке парень совсем недавно. Встреча с подданными прошла вполне неплохо. Со смотрителем рудника достаточно быстро решили все вопросы касательно охраны, содержания рабов и прочего. Крестья они несколько удивили. Я специально указал, что на встречу должны приехать по три наиболее уважаемых и авторитетных человека от каждой деревни. Планировалось, что именно из них и будет выбран староста. Я не случайно пошел против традиций и устроил эти игры в демократию. Во-первых, ситуация, когда староста отдельно, а деревня отдельно, включая подлости гадости и боевые действия, меня не устраивала. Во-вторых, у меня теперь железная отговорка против всех жалоб на руководство. Сами староста выбрали, сами и мучайтесь. К моему удивлению, посты были утверждены за уже действующими старостами. Я так и не понял, то ли старосты были назначены прошлым бароном, а по факту Карлом – очень удачно, то ли местные меня попросту не поняли. И боги с ними. Как и ожидалось, делегаты тут же начали плакать по поводу крайне бедственного положения. Ага, особенно стоило посмотреть нарях у трактирщика, но, услышав про два года свободы от оброка, примолкли. Не до конца поверили, похоже. Но по поводу людей для восстановления замковой стены договориться удалось. Туда, кстати, все камни из колодца и идут. Вон, отсюда стук и крики слышно. Впрочем, вернемся к крестьянам. При всей бедности... Жители Ундершлосса даже собрали телегу всякого добра и припасов в благодарность за защиту от Леонтера. Это моя обязанность вообще-то, но заострять внимание на этой теме не стал. При разговоре о бандитах все попытались сделать большие глаза, но про разбойников, которые круглый год в лесу живут и к людям не выходят, пусть лучше детям своим рассказывают. Такая шайка в килдонском лесу всего одна, да и то у нее просто база во владениях Таи все остальные местные. Ладно, мое дело предупредить. Кого в лесу с оружием поймаю, повешу. Все равно браконьер это был или разбойник. Кузнец из Горелой, кстати, тоже входил в число выборных и дочку привез, как ни странно. Я уже потом выяснил, что их предупредили, зачем именно мне девочка. Причем не Карл, а один из воинов сопровождения. Им-то я ничего не запрещал. А тогда я просто наткнулся на Костеляна, отчитывающего высокого, худого и очень лохматого подростка лет тринадцати-четырнадцати на вид. «Отец, ну не мог же я имя одну бросить?» Старательно изображавший виноватое смущение парень не выдержал. «Ей же страшно, да и хоть кто-то близкий пусть рядом будет». «Познакомите?» — вопрошающе смотрю на подчиненного. «Это Николас, мой сын, ваша светлость». Карл умело скрыл досаду. «Все еще боится за отпрыска. Впрочем, это свойственно всем родителям, тут я его понимаю» но подобной ситуации грех не воспользоваться. Так у меня появился личный слуга. Ник, кстати, оказался весьма смышленым парнем. Отлично умел читать и писать, знал основы счета и даже немного дракаан. Годвер, доклад, врываясь в тронный зал, на ходу застегивая крючки камзола. При моем появлении Тин тут же вскакивает с трона, но я не обращаю на нее внимания. К замку приближается отряд. Судя по знаменам, алые драконы, не меньше вымпела и ведет их лорд-маршал. Там еще чьи-то гербы, но я не разобрался. Что прикажете?» «Усиленные посты в донжоне и Бриджит. На ворота только необходимый минимум. И без моей команды не стрелять». «Простите, мэтр, но с точки зрения обороны...» «Карстен», — оборвал я офицера. «Герцог Тайморец мой Сизерен. Я поклялся не обращать оружие против него». «Он Сизерен и Тайлиантера тоже», — хмуро заметила Тиана, примастившаяся на ручке кресла. Так что лучше надень броню. Никакой брони. И ты тоже, любовь моя, надень платье. Я неодобрительно осмотрел неубиваемый боевой костюмчик Демонессы. Мы принимаем у себя второго человека в королевстве или не принимаем, но все же постараемся избежать драки. И, кстати, пленников без моего приказа не трогать. Слушаюсь вашу светлость. Йохан, герцог будет голоден. Правда, скорее всего, он будет еще и зол, но обед должен быть готов. Также поставь в этом зале стол для переговоров. Принесите тот, овальный. И кресла Ну, и комнаты для гостей подготовь. Слушаюсь ваша светлость». Оставив свой штаб заниматься делами, пошел на конюшню. Тин догнала меня уже на выходе. «Ты рискуешь». Супруга коснулась моего локтя. «Знаю. Но я должен постараться избежать драки. А значит, обязан всеми силами демонстрировать миролюбие. Как хочешь». Но я останусь в костюме и буду ждать сигнала на левой башне. Потом переоденусь, если что. Спасибо, мне будет спокойнее. Улыбаюсь, благодаря за поддержку. Ты лучше скажи, портал готов? Не совсем, опустила голову Демонесса. То есть он работает, но нестабильно, никак не получается настроить. Значит, не вариант. Ладно, все будет хорошо. Чмокаю рыжую макушку. Свежеотстроенная конюшня радует глаз. Сквозь вечный запах навоза все еще пробивается приятный свежий аромат древесины. Кошмар просто возникает рядом, презрев все стены и заграждения. Подгоняемый тенью грум приносит седло и привычным движением уворачивается от зубов дайхора. А вот и звук рожка. Быстренько осматриваю себя. Черно-фиолетовый камзол, черные же штаны и сапоги. Скромно и строго. Расстегиваю верхний крючок, открывая ворот белоснежной рубашки. Этакий символ. Из оружия только церемониальная шпага в цветах тайморица, что тоже немаловажно. Конечно, еще наручи с клинками, но у меня вся одежда скроена так, чтобы их не было видно. «Открыть ворота сэру Дитриху тайморицу, герца Доужа, лорду маршалу Литии!» Вот это гласище. «А ворота открывать пока не будем». Вскакиваю на кошмара и телепортируюсь прямо сквозь стены. Ворота, как и положено, находятся сбоку, так что глашатый, или кто он там, герольд только и может что-то мне в спину. Я же неспешно двигаюсь к приближающемуся войску. Когда между нами остается метров тридцать, вперед выдвигается небольшая группка во главе с самим герцогом. Тайморец в своей артефактной броне только шлем висит на луке сегла Хочешь что-то хорошее? Сейчас мне хочется искать добрые знаки в любой мелочи, потому что в воздухе отчетливо пахнет дракой. Приветствую, Ваша Светлость. Чем обязан чести столь высокого визита? Леди Тайлиантер! Герцог кивнул на карету, что медленно тащили в гору заморенные лошадки. Попросила меня, как Сюзерена, быть посредником при переговорах. И для этого вы привели сюда целую армию, не удержался я. Стоящий по левую руку от маршала дворянин побагровел. Герцог владел собой гораздо лучше. На дорогах небезопасно. Тень, призрак на смешке в голосе. Но вот глаза абсолютно серьезны, и в них медленно поднимается раздражение. В замке вам ничто не угрожает, пока вы ведете себя как вежливый гость. Думаю, охрана может подождать вас за пределами долины. Да как ты смеешь? Рука вспыльчивого рыцаря метнулась к мечу и не у него одного. Движение повторили еще несколько воинов с гербами на левом оплечье. «Держите своих псов на привязи!» Я подчеркнуто смотрю только на герцога. «Ах ты, ублюдок!» Меч покидает ножны. «Ты заплатишь за свои слова!» «Пруст, стой!» Окрик маршала заставляет Забияку резко натянуть поводья. Я тихонько выдыхаю. Одно резкое движение — Одна капля крови, и начнется бойня. Я обязан ответить на нападение. Герцог тоже. И то, что силы не равны не остановит ни меня, ни его. Мы оба это прекрасно понимаем. Лорд-маршал — опытный полководец. Он не хочет ввязываться в драку с противником неизвестной силы. Я точно знаю, что в случае драки ни один вражеский солдат не уйдет из долины. Но это будет конец всему. Точнее, это будет конец недолго истории барона Тайри Вертейн. Мстящий за своих людей и семью, разрушитель может долго скрываться в горах, вырезая королевские войска, но войну против всего государства мне не выиграть. Тин продержится рядом еще полгода, может быть год, но в итоге не станет и ее. А отступать умею я человек, но только человек будет к тому времени уже мертв». Война против всех и закончится появлением милейшего мессира Архимага, за плечом которого снова будет кутаться в покрывало из тьмы лишённая возраста женщина. Впрочем, в этот раз Корвус, возможно, справится и один. «Этот выродок оскорбил меня!» «Краснолицый всё никак не успокаивается. Я требую дуэли!» «Драка сейчас будет совсем не кстати. Все и так напряжены сверхмеры». «Даю вам месяц, чтобы привести дела в порядок» чуть поворачиваю голову в сторону Нахала. «После этого я пришлю секунданта, чтобы обговорить место и время вашей смерти». Надеюсь, к тому моменту Забияка одумается. «Барон, мое терпение не безгранично», с нажимом произносит таймурец. «Если вы забыли, то я ваш сюзерен, а вы вассал. Извольте вести себя, как положено, вассалу». «Тайлиантер тоже ваш вассал?» «Боги видят, чего мне стоило сохранить ровный тон, терпеть не могу, когда на меня давят, что не мешает ему грабить и убивать моих людей, а потом еще и штурмовать мой замок вместо переговоров. Теперь сюда прибываете вы с полутысячей бойцов, меньше, конечно, но считаем, что я округлил, хотя максимальный размер охраны был четко указан в письме». «Да кто вы такой, чтобы указывать мне?» все же теряет самообладание Я ведь могу войти в замок вне зависимости от того, хотите вы этого или нет. Вы сюда договариваться приехали или мстить за покойников? А вот так тебе. Не забывай, что смерть заложников станет жирным пятном на твоей репутации. Но Дитрих уже взял себя в руки. К черту, мое терпение тоже имеет границы. Пятеро сопровождающих, десять человек охраны, один маг. Не более пяти слуг, остальные могут подождать на границе леса. Но если они хоть корку хлеба у крестьян возьмут, не заплатив, я считаю это нападением на баронство и действую соответствующе. Ухожу на поля пепла и раздраженным ударом посылаю кошмара в сторону крепости. Солнце уже клонится к закату, перечеркивая зал косыми тенями. На столе вино и легкая закуска, за столом герцог тайморец леди Тера Тай Леонтер и еще двое сопровождающих. С нашей стороны я, Тиана, Годвер и Карл, «Слуг нет. Мы с сэром Дитрихом решили, что они тут лишние. Себе я поставил такое же кресло, как и у остальных. Перетаскивать трон глупость, да и не стоит сейчас раздражать герцога еще больше». Приглашающим жестом указываю на стол. «Увы, не отдохнуть, толком с дороги не поужинать, гости так и не удосужились. Перед тем, как передать кубок герцогу, маг демонстративно создает над ним цветок ауреола «Только хмыкаю». Я знаю как минимум три яда, которые это заклинание не определяет. Приступим. Вопросительно смотрю на нервничающую леди и хмурого герцога. Я пригласил вас, госпожа, чтобы обсудить выкуп за вашего мужа. Лично для вас, герцог, описываю произошедшее так, как я его вижу. На одну из моих деревень напали несколько верховых, убили трех мужчин, попытались изнасиловать или утащить с собой девушек, к счастью, я со своими людьми оказался рядом и пресек безобразие. Правда, один из нападавших назвался сыном Северина Тай -Леонтера. его я оставил в живых. Вспомнив, что Леонтер мои соседи, я послал письмо графу, где попросил прибыть в замок Сильбар, чтобы подтвердить или опровергнуть личность пленника. Ну и, разумеется, обсудить компенсацию за его действия. Увы, предложением о переговорах граф пренебрег, вместо этого атаковав замок. «Вспомнив, что вы цените Тайлиантера как хорошего воина и преданного слугу короны, я решил, что убить его всегда успею, а потому послал письмо Леди с предложением выкупить своего агрессивного супруга». «То есть речь идет о компенсации нанесенного вам и замку ущерба», негромко уточнил сердитрих Дитрих. «Увы, нет», — я покачал головой. «Изначально речь шла о компенсации, но после атаки замка граф считается моим пленником» теперь мы говорим именно о выкупе». «К -к -к -к, немного помолчав, начал маршал. «Для начала хотелось бы удостовериться в том, что муж и дети леди Теры, действительно живы и находятся у вас в плену». «Муж и дети. Неплохая попытка надавить на мои болевые точки. Впрочем, требование разумное. А герцог-то злится». Нет, его личный менталист по-прежнему прикрывает разум и ауру подопечного, да и лицом сэр Дитрих владеет великолепно. но а эмпата не обманешь. Уж что-что, а -что, негативные эмоции, особенно страх и ярость, я чувствую превосходно. Годвер, будьте так любезны, приведите пленных. Когда пятеро бойцов ввели пленников, Лиди вскрикнула. Ну да. «Почти две недели в камере никого не красят». Но не так уж все и ужасно. Солдаты не остановили бросившуюся к детям леди Теру, а та причитала все, не решаясь прикоснуться к пленникам. «Как это понимать, барон?» — прогрохотал лорд-маршал. В порыве гнева он даже привстал, нависнув над столом. «Да как угодно. В чем проблема-то?» Склонив голову к плечу, вопросительно смотрю на герцога. «Это, кажется, бесит его еще больше». «Как вы посмели обращаться подобным образом с благородными пленниками?» «Простите, но сейчас я вижу перед собой грабителей и убийц. Их личности не подтверждены, и благородство сомнительно. С чего бы к ним должно быть какое-то особое отношение?» «Ублюдок!» — старший Леонтер рванулся вперед, но охранники среагировали вовремя. «Я шел в бой под собственным флагом!» «Я в этот флаг сейчас с головой завернуться могу!» — хмыкаю. «И что, стану Леонтером?» Граф задыхается, шаря рукой у пояса. Кажется, с ним сейчас удар случится. «Довольно!» — сэр Дитрих хлопает рукой по столу. «Ваше поведение возмутительно, барон! Так обращаться с благородными пленниками недопустимо!» «Надеюсь, моего свидетельства вам будет достаточно, чтобы удостоверить личность графа Тайлиантера?» «Что? Он мне еще указывать будет, что допустимо в моем доме, а что нет?» «Тихо, парень, спокойно, не дергайся!» вспоминаем первые десять простых чисел 1, два, три, 5, семь, три. Вот теперь, когда ярость немного поутихла, можно медленно выдохнуть и продолжить разговор. Несомненно Задержку перед ответом вполне можно счесть за оскорбление, но это уже мелочи «В таком случае, извольте с этого момента обращаться с пленниками, как подобает!» «После того, как пленники окажутся в ваших руках, можете обращаться с ними так, как вам угодно!» «Разорви тебя, дракон, маг! Кинуть благородных людей в тюрьму, словно простых разбойников!» «Ладно, демоны с тобой, истинного благородства от бывшего наемника ждать не стоит, но хотя бы помочь раненому ты мог! У Пьера же рука сломана!» или в тебе вообще нет ничего человеческого? Есть, но если так и дальше будешь орать, оно закончится. Все, тихо. Пытаюсь хоть немного спокойствия занять у окружающих. Нет, Тина сама пылает, словно лесной пожар. Ага, Карл. Спасибо, мейстер, за вашу невозмутимость. Некоторое время поддерживаю ментальный контакт, словно остужая разгоряченный металл. Разрешаю в похожей ситуации поступить графу так же. Тоном подчеркиваю маловероятность такого события. А парень сам виноват, набросился на целительницу, чуть не убил. Конечно, она боится к нему подходить». Герцог молчал долго. Видимо, тоже проделывал какие-то мысленные упражнения, чтобы успокоиться. «Вы хотя бы позволите моему человеку осмотреть раненого?» Красиво построил фразу. «Он думает, я не заметил его второго мага?» «Прошу вас, мэтр» смотрю на одного из сопровождающих таймурица уверен столь опытный боевой маг умеет лечить переломы ну насчет опытного это я польстил но не будет же лорд маршал брать с собой кого попало вот так то друг мой герцог ты нарушил условия договора а я сделал вид что не заметил цени мою сговорчивость и добросердечия итак вернемся к переговорам что вы хотите для начала килдонский лес «Подавишься, сволочь!» — снова дернулся граф. «Гудвер, уведите пленников». «Мне кажется, граф все же имеет право участвовать в переговорах», — нахмурился сэр Дитрих. «Нет, не имеет. Сейчас он всего лишь предмет торга. Давайте на чистоту, ваша светлость. Человеку, который пытался меня убить, я не верю ни капли. И заключать с ним какие бы то ни было договоры не собираюсь. Мне, между прочим, проще решить вопрос кардинальным образом». «Сколько там детей еще осталось у графа? Двое? Как думаете, новый владелец графства будет более сговорчив?» Леди тера побледнела, зажав рот руками, словно пытаясь сдержать крик. У герцога побелели костяшки. «Вы не посмеете!» «Если помните, я просил вас решить этот вопрос миром. Не могу удержаться от колкости. Что, теперь грызня вассалов не вызывает у вас такого восторга?» «Вы забываете, что я, как сюзерен рода Леонтер, обязан защищать своих вассалов, и сейчас под вашими стенами алые драконы!» «Видимо, моим сюзереном вы себя не считаете», — пробормотал я как бы в задумчивости и добавил уже громче. «Вот именно поэтому я договариваюсь с вами, и гарантией выполнения договора будет именно ваше слово. Надеюсь, хоть ему-то доверять можно?» «Да как ты смеешь, выродок безродный!» Герцог аж вскочил, его придворный менталист спешно формирует какие-то щиты. Прах и пепел, последняя моя фраза явно была лишней. Что-то я устал, совсем уже себя не контролирую. Еще немного и начну крушить все вокруг. Я вижу, вы устали с дороги. Пытаюсь вложить в голос заботу и участие. Получается паршиво. Думаю, нам всем стоит отдохнуть и вернуться к разговору на свежую голову.